Глава 7 Несчастный Паганель. Ночью ветер оставался таким же ровным и умеренным, как днём. Кречет бежал нужным курсом. Макарони стоял у руля. Гоша, наслаждаясь прохладой, лежал на крыше рубки, разглядывал созвездия и рифмовал. О вечных созвездий горящие гроздья, о юности память, она незабвенна. И выдерну грусть из души, словно гвоздь я. И жаром любви вновь наполнится вены. Скользнувший вдоль борта Паганель прислушался. Гоша, вдохновившись, декламировал: Не буду, как Гамлет в глуши Эльсинора, томиться в сомнениях и страхах напрасных. Я знаю, мы встретимся, Элеонора, хотя бы на миг. Это будет прекрасно. Поганель спустился в машинный отсек, подсоединил к баку с горючим шланг, Протянул его наверх, подсосал, пережал шланг и опустил его конец за борт. Довольно потёр руки. Буль-буль! Запас горючего потёк в море. Никто не видел этого злодейства. Было темно, только светилась лампочка у Нактоуза, и на мачте горели сигнальные огоньки. Гоша сочинял и декламировал. Макарони у штурвала что-то мурлыкал под нос. Потом к нему подошёл Ахахита. «Иди спать, Макарони! Четыре часа! А ты зачем пришёл? Сейчас очередь поганели «А ну его! Я глянул на койке, опять нет, наверное, снова мается брюхом. Из него рулевой, как из меня шеф-повар». Я постою, буду думать про свою коллекцию. Ребятишки, ох, как или Коронаду! Ну давай, курс тридцать два, полный бейдевинт, правый галс. Сдал. Тридцать два принял. Иди бай-бай, мучачо, пусть тебе не снятся ни ведьмы, ни морские черти. Ну тебя, тьфу-тьфу-тьфу. Макарони ушёл. Гоша, заложив ладони за голову, разглядывал звёзды в зените и бормотал. «О, южное небо, над клотиком мачты! От света созвездий ну некуда деться! Не ждёшь уже в жизни любви и удач ты, Но всё же в надежде сжимается сердце!» Бензин, между тем, весь вытек в море. Шланг жалобно всхлипнул. Паганель свернул его в кольцо и всё так же бесшумно отнёс в моторный отсек. Ребята спали в своём крохотном носовом кубрике. Максим помычал во сне и повернулся. «Не легайся, не просыпаясь пробубнил Владик. Тесно было вдвоём на одной койке. Нике наверху было удобнее. Заяц Андрюшка устроился рядом с ней. Он не спал. Нацепил Владькины очки и любовался на себя в зеркальце, найденное в шкатулке коварного Васи. А может быть, Нике это просто снилось. Потом ей стали сниться пираты, скалы, бесшумные автоматные очереди, которые выбивают на камнях строчки следов от пуль. Лицо отца, которое неслышно зовёт её Нику. Встало солнце. Море празднично засинело. И это прекрасное время суток вдруг огласилось негодующими воплями Старпома Жоры. «Куда девалось горюче? Вчера был полный бак, а сейчас в нём как в брюхе кита после месячной голодовки. Эй, все сюда!» Все, кроме Ахахита, Паганеля и ребят, столпились у бака. «Я хотел проверить движок, а здесь, клянусь дедушкой Анастасом, это или какой-то мерзавец, или нечистая сила. Не плюйся о макароне. мне самому хочется плеваться, как моей бабушке Ксане, увидевшей, что в кошельке ни копейки». «Может быть, в баке течь?» — высказал предположение дядюшка Юферс. «Ну что вы такое говорите, дядя Юферс? Тогда здесь было бы бензина по колено и стояла бы вонь, как в керосиновой лавке. Клянусь, дедушкой я...» «Клянусь, твоим дедушкой кому-то очень не хочется, чтобы мы вовремя пришли в Византийск». Сумрачно подвел итог капитан Ставриткин. «Остается узнать, кому...» В офисе фирмы «Зелёный лев» её хозяин, похожий на пожилого турка, раздражённо говорил в трубку. «И ради такой чепухи вы будете меня ни свет, ни заря! Это чёрт знает что, дорогой!» «Что?» «Мне плевать на ваши сокровища! Меня не интересуют награбленные деньги! Не вздумайте трогать яхту! Она должна прийти в Византийск точно в срок, а потом ищите вашу паршивую шкатулку сколько угодно! Мне плевать на ваши интересы! У вас свой бизнес, господин Драгеногер, а у меня свой!» Сначала пусть будет выполнен контракт, а потом грабьте сколько угодно. Вах! Какой же ты пират, если ты не знаешь, что контракт святое дело! За что я тебе плачу ежемесячное пособие? Не смейте трогать мою яхту!» И хлопнул трубку. «Ай, какие бессовестные люди! Даже грабить не умеют по правилам!» поганель Пользуясь тем, что на палубе никого не видно, пристроился за рубкой и громко бормотал в мобильник. «Шеф, шеф, я еще не знаю, что там в шкатулке они не говорят, но ясно, что большая ценность. Что? Зато я сделал очень важное дело. Слил из бака всю горючку». Они не смогут уйти на моторе от нашей группы захвата. Почему, идиот? Как лей обратно? Где я ее возьму? Ну вот, стараешься, стараешься, рискуешь головой, о тебе... Шеф! Алло, шеф! Я же... Трах! Сотовый телефон в руке шпиона разлетелся вдребезги от тяжёлой пули из меткого пистолета Ахахита. Сам Ахахита, продувая ствол, стоял над Паганелем, неумолимый, как бог возмездия. Паганель съёжил плечи и поднял руки. Ахахита сунул пистолет за пояс и взял шпиона за шиворот. В таком виде их и застали все, кто выскочил на палубу, в том числе и ребята. «Ах, Ахита, что опять за пальба? Клянусь, дедушкой ты спятил! Зачем оставил штурвал? Смотри, яхта в левинтике. В самом деле яхта стояла носом к ветру, паруса полоскали. «Никуда яхта не денется! Зато я поймал эту птичку! Он мне сразу не понравился, этот фокусник! Я не люблю тех, кто всё время вздрагивает и держится за живот! А сейчас я услышал...» как эта бича малолиэнте что означает «вонючая козявка», докладывает своему шефу, что слил в море бензин и ждёт какую-то группу захвата, карамба. «Я больше не буду», — хныкнул Паганель. «Как хорошо!» — с облегчением вздохнул капитан Ставриткин. «Клянусь, дедушкой, что хорошего?» — возмутился Жора. «А то, что теперь не надо больше никого подозревать и на каждого смотреть, как на диверсанта», — разъяснил капитан. «Представляете, что могло быть, если бы не наш бдительный Ахахита? Все косились бы друг на друга. Отведите эту вонючую бичу в кубрик и пошли все вниз. Поговорим». Ахахита опять выдернул пистолет и подтолкнул стволом пленника поганель похныкивая и не опуская рук, засеменил к трапу. Остальные двинулись было за ними, капитан сказал. «Кто станет к штурвалу? Надо вывести яхту на курс, а Хахита занят, он свидетель». «Можно я?» — рванулся вперёд Максим. «Я смогу, я уже пробовал». «Тебе разве не интересно послушать этого шпиона?» — удивился Владик. «Интересно, а на руле интереснее». «Про шпиона вы потом расскажете?» Капитан Ставриткин внимательно глянул на Максима. Сказал макароне «Виктор, выведите яхту на 32 градуса и покажите мальчику, как держать курс. Пусть привыкает, ветер спокойный». Макарони и счастливый Максим отошли к штурвалу. Дядюшка Юферс, вспомнив прежние времена, Вынес так сильно ветер. Яхта пошла носом влево, паруса наполнились. «Держи», — сказал Макарони и положил ладони Макса на обод штурвала. «Гляди, чтобы курсовая черта была на тридцати двух градусах. Сильно не рыской и смотри, чтобы паруса не заполоскали. Ну, ты ведь уже был на руле». «Был немного». Макарони вдруг потрепал мальчишку по голове. «Эх, жалко, нет тут моего Шурика. Показал бы и ему, как управлять судном. Но он ведь ещё маленький, успеет», — осторожно утешил взгрустнувшего Макарони Максим, а сам уже не отрывал глаз от картушки компаса. «Конечно, поменьше, чем ты. И пока не о парусах мечтает, а о велосипеде». Получите за рейс, купите ему велосипед. Куплю, если хватит. Надо ещё матери денег дать, дома не гроша. Нынче во сне видел, будто и правда купил Шурке велосипед. Веду его по улице, а Шурка бежит навстречу, смеётся, руки растопырил. Ника говорит, хорошие сны часто сбываются. Макарони украдкой постучал по деревянной спице штурвала, снова потрепал Макса по волосам, и пошёл слушать, как допрашивают пойманного шпиона и диверсанта. А Максим, впервые оказавшийся у штурвала один без взрослого наблюдателя, ощутил себя полным хозяином судна. Что ещё надо для счастья? Он прищуренно смотрел то на компас, то на горизонт, и в душе его звучала музыка дальних странствий и морских просторов. В кубрике за длинным столом собрался весь экипаж и пассажиры Кречета, кроме Максима. Понурый Паганель стоял у торца стола и ёжился под взглядами. «Итак, господин Паганель, то есть господин Свистогонов, вы признаётесь, что проникли на Кречет умышленно по приказу вашего шефа, имя которого — Драгеногер». Устал и чуть презрительно, говорил капитан. «Я больше не буду». «Георгий Лангустович, запишите в протокол». Гоша поднял от бумаги косматую голову. «Это самое записать, что он больше не будет?» «Нет, что он выполнял задание мафиозной группировки» которая решила, что мы искали и нашли какое-то дурацкое сокровище и решила отнять его у нас. Я не думал, что такие идиоты сохранятся в XXI веке». Владик и Ника стали неотрывно смотреть в стол и краснеть ушами. Гоша закашлялся и быстро спросил. «А это надо тоже, это самое, в протокол?» «И это запишите». «Идиоты!» — забормотал Гоша, водя авторучкой. «Теперь остаётся решить два вопроса», — продолжал капитан. «Первое. Как нам быть без горючего?» «Второе. Что делать с диверсантом?» «Я больше не...» — Капитан, пусть он заткнётся, или, клянусь дедушкой, я попрошу у Ахахита его пистолет. Слово взял дядюшка Юферс. — Как я понимаю, по первому вопросу решать нечего. Остаётся надеяться, что хороший ветер сохранится, и горючее нам до Византийска не понадобится. — А насчёт этого второго вопроса Раньше, в девятнадцатом веке, мне это самое капитан Аполлон Филиппович рассказывал, шпионов и работорговцев привязывали за ноги к длинному тросу, и это бросали с кормы, как приманку для акул. «Акулы в наших водах мелкие и безобидные, как скумбрии», — с сожалением напомнил Ахахита. «Может, сдать его властям?» «А власти что?» — сокрушённо возразил Макарони. «Скажут, где доказательства, что он спустил за борт бензин, а других доказательств, что он преступник, и вовсе нет». «Да», — приободрился Паганель и даже принял слегка горделивую позу. «Нету доказательств. А вы у меня телефон разбили, материальную ценность». Может просто кинуть за борт, сказал Жора. Тогда клянусь дедушкой, и никаких доказательств не надо. Я больше не буду, снова взвыл Паганель. Пусть скажет, не знает ли что-нибудь про археолога Верхотурова, которого похитили пираты, вмешалась Ника. Они его, наверное, держат на острове Три Кота или раньше держали. Я ничего не знаю. — завопил Паганель. «Я у них недавно. Я даже не слыхал про такой остров. Клянусь!» «По-моему, за борт», — повторил своё предложение Жора. «Но я правда не знаю. Я больше не буду». «Я думаю так», — остановил дискуссию капитан Ставриткин. «Будем проходить мимо Корнеевской косы». «Дадим господину Свистогонову пробковый нагрудник, и в полумиле от берега пусть сигает за борт. Там на косе, километрах в десяти от оконечности, посёлок Белая Горка. Да бредёт пешочком, а дальше его дело». «Нагрудник ещё из-за него терять», — сказал старпом Жора. «Что поделаешь, мы люди гуманные», — вздохнул капитан Ставриткин. «Кстати, гляньте кто-нибудь, как там наш Юнга на руле. Коса близко не воткнул бы яхту в берег». Макарони быстро пошёл наверх. Максим наслаждался своей должностью рулевого. Но и тревожился слегка. Обрадовался, когда появился Макарони. «Слева какой-то плоский мыс и сигнальный буй. Может, взять на полурумба вправо?» «Возьми, возьми. Это Корнеевская коса», — объяснил Макарони. Максим слегка двинул штурвал. «Очень круто получается. Скорость упала». «Ничего», — утешил Макарони. «Здесь она и нужна небольшая. Смотри, сейчас будет представление». Несчастного Паганеля, облачённого в пробковый нагрудник... Вывели на палубу, а Хохита привычно держал его за шиворот. Дядюшка Юферс шёл рядом и просил. «Уважаемый Паганель, не сочтите за труд. Напишите мне письмо. Очень хочется знать, чем кончится ваше приключение. Я помещу эту историю в свою книгу». «Я не хочу. Я не доплыву», — хныкал Паганель. «Клянусь, дедушкой, в нагруднике доплывёшь, никуда не денешься. В крайнем случае наделаешь с перепугу в штаны, но тебе не привыкать», — утешал шпиона Жора. «Ахахита, помоги ему». Ахахита с удовольствием приподнял Паганеля за штаны и легко швырнул через поручни. Тот завопил, забарахтался на зыби и в размашку поплыл к недалекой земле, оборачивался и кричал. «Я страшно отомщу! Я подам в суд!» Кречет, между тем, миновал оконечность косы, и Макарони велел Максиму лечь на прежний курс. И в это время скис ветер. Море сделалось гладким, как синяя тарелка. Паруса и флаг повисли. Все, кто был на Кречете, погрузились в уныние, потому что нет ничего более изматывающего душу, чем штиль на море, особенно когда надо спешить. Максим оставался у штурвала. Вахта как-никак. Хотя делать ему было совершенно нечего. Судно не двигалось. Здесь же собрались Владик, Ника, Гоша и Макарони, который считал своим долгом приглядывать за юным рулевым. Появился и дядюшка Юферс. «Дело неприятное», — вздохнул старый боцман. «Мне рассказывали, как в конце девятнадцатого века в этих местах штиль держался больше месяца. На бриге «Морской король» кончилась питьевая вода. Им пришлось мастерить из кастрюль перегонный аппарат-опреснитель. Но для него нужны были дрова». «Ребята сожгли все доски с палубы, чтобы добывать себе поглотку воды в день!» Макарони неловко оглядываясь, ушёл и скоро вернулся, объяснился вздохом. «Поцарапал ногтем мачту. Говорят, помогает от безветрия, если поскрести рангоут». «Это если рангоут деревянный?» — грустно разъяснил дядюшка Юферс. — А у нас-то мачта и гик металлический. — Гоша, а может, снова поколдуешь? — осторожно спросил Владик. — Я завяжу узел чёрного джека, а ты... — Ни в коем случае! — тонко закричал Макарони. — Не вздумайте! С этим не шутят! Один раз мы уже получили трёпку! — Лучше трёпка, чем такая мёртвая тишь! — сказал от штурвала Максим. «Нет, не лучше», — отчаянно возразил Макарони. «Второй раз это добром не кончится. Судьбой не шутят». «Боюсь, что это Макарони прав», — сказал Гоша. «Я с таким колдовством не справлюсь на старости лет. Был бы это самое какой-нибудь добрый талисман». поганель добрался до берега. Фыркая, отплёвываясь и похныкивая, выбрался на песок. Помотал головой, огляделся. Берег был довольно замусоренный. Видимо, его нередко посещали туристы и дачники. Поганель подобрал две банки из-под консервов, понюхал, постучал по ним ногтем, приложил к уху. Потом нашёл обрывок проволоки и пластмассовую трубку от детского обруча. Обмотал трубку проволокой и эту самодельную электрическую катушку подсоединил к банкам. Пошарил в мокрых карманах, выудил из них фонарик. Он не работал, но Поганель вытащил из фонарика батарейку, попробовал на язык и остался доволен. Напряжение в батарейке ещё было. Поганель нашёл на заброшенном кострище железный штырь и всё так же похныкивая изготовил из него антенну, воткнул её в песок, сел рядом. Одну банку поднёс к уху, другую — к губам. «Шеф, это я, четвёртый, то есть Вова Свистогонов. Шеф, они выкинули меня на необитаемый берег без воды и пищи. Почему, дебил? Опять вы, я рисковал жизнью». «Откуда я знаю, куда они отправились?» «Скорее всего, никуда, потому что штиль. А если будет ветер, то на остров три кота». «Что? Шеф, вы спятили?» «Простите, но всё равно спятили. Как я туда доберусь? На чём?» «Как хоть на чём? Я еле дышу, я без сил». «Кого повесят за ноги?» «Меня? Я буду жаловаться вашему начальству! Ну, шеф, тогда сделайте хотя бы надбавку!» С антенной под мышкой и самодельной рацией в руках Паганель побрёл по берегу, обогнул скалу и там увидел на песке мальчика и девочку лет семи. Они сидели на расстеленном одеяле, и мальчик читал девочке большущую книгу. Рядом лежало всякое дачное имущество. Открытый зонтик, полотенце, большой мяч и детская надувная лодочка с пластмассовыми гребками. Мальчик отчётливо произносил фразу за фразой. «Осмотрев корабль, я убедился, что он разрушен окончательно, и скоро волны полностью превратят его в обломки». Таким образом, я оказался в одиночестве на пустом неприветливом берегу. Но в тот момент я ещё не знал, что мне придётся провести на этом острове 30 лет. «Не падай духом, Робинзон!» — сказал я себе. «Здравствуйте, дети!» — голосом мученика выговорил Паганель и артистически изобразил, как у него подгибаются ноги. «Здравствуйте!» — разом отозвались воспитанные дети и доверчиво глядели странного дяденьку. Мальчик спросил. «А вы здесь откуда? Из посёлка?» «Я не из посёлка. Я издалека. Ох, а где ваши мама и папа?» «Мама осталась дома, а папа пошёл за пивом. Вон там за кустами есть киоск», — охотно сообщила девочка. «Садитесь, пожалуйста. Вы, кажется, устали». «Я ужасно устал. Я потерпел кораблекрушение». Вчера ночью наша яхта наскочила на подводный камень и пошла на дно со всем экипажем. Мне единственному удалось спастись. Дети, вы ведь сможете мне помочь?» «Да?» — со смесью любопытства и восторга вскочил мальчик. «Подумать только, перед ним был настоящий Робинзон!» «У меня в кармане случайно оказались пять рублей. Вот!» «Не могли бы вы добежать до киоска и купить бутылочку минералки? Я погибаю от жажды». «Конечно!» Мальчик схватил монету, и они с девочкой наперегонки рванули к полоске кустов, за которыми, видимо, скрывались какие-то признаки пляжной цивилизации. Едва ребята исчезли из глаз, Паганель кинул на воду латчонку, бросил в неё свой радиопередатчик, плюхнулся сам. Лодочка, похожая на маленькую резиновую ванну, погрузилась по самые борта. Поганель хныкнул очередной раз и отчаянно заработал пластмассовыми гребками. Потому что ему очень не хотелось быть повешенным за ноги. Чайкам, наблюдавшим за этими событиями с высоты, было видно, как лодчонка понеслась от берега, оставляя на гладкой воде бурунный след. Мальчик и девочка с бутылкой минералки недоуменно смотрели с берега в море. «Знаешь что?» — сказал наконец мальчик. «Наверное, он увидел на горизонте свою яхту, которая не погибла и спаслась, и решил догнать её». «Это хорошо», — отозвалась девочка, — «лишь бы папа не заругался из-за лодки. Всё равно она была старая, с заплатой». Лишь бы заплата не отклеилась, пока он плывёт, вздохнула девочка. Накречите, продолжалось обсуждение, как избавиться от штиля. Может быть, поколдовать с куриным богом? нерешительно предложил Владик. Это ведь вполне добрый талисман. Давайте попробуем, неуверенно сказал Гоша. Ты, Владик, положи его на ладонь. «И все смотрите на него, это самое, не отводя глаз, а я это придумаю заклинание». И все, кто был рядом, Максим, оглянувшись через плечо, дядюшка Юферс, Макарони, Ника и сам Владик, стали с надеждой смотреть на дырчатый камешек. А Гоша зашевелил губами. «Ну-ка, бог марей Нептун, нашу выполни мечту». Дунь нам с оста или с Норда это самое рифму надо. Только чтоб не прямо в морду, подсказал Владик. Да-да, это самое, очень правильно. Игошев встал в привычную позу декламатора. Ну-ка, бог моря, Нептун, нашу выполни мечту, дунь нам с оста или с Норда. «Только бы не прямо в морду!» «Ну что, не дует?» «Не так сразу», — осторожно сказал дядюшка Юферс. «Подождём». Подождали. Тишина продолжала безраздельно царить на морском просторе. «Наверное, вся сила этого талисмана ушла, когда ковыряли пушку», — сказал Максим. «Нет, наверное, это самое заклинание неудачное». Гоша самокритично поскрёб затылок. «Попробуем ещё раз?» — предложила Ника. «Ни в коем случае!» — испугался Макарони. «Если колдовство не удалось, его нельзя повторять. Это скверная примета. Будет худо». «Тогда давайте попробуем вот это». Ника показала ладонь на которой лежал мятый, полинялый автобусный билетик, тот самый, со счастливым номером. «Давайте!» — разом обрадовались Владик и Максим. Макарони вытянул к билету голову, словно принюхивался. «Очень сильный талисман. Я чувствую, он излучает положительную энергию. Только это я всё же попробую сочинить по-другому». Гоша опять зашевелил губами и закатил глаза. «Пусть ветер подует, не слабый, но ровный, Пусть будет удача у всех нас огромной, Исполнится пусть поскорее мечта, Пусть встанут у нас на пути три кота!» Звонко и чуть ли не со слезинкой неожиданно для всех закончила Ника. «Браво!» — дядюшка Юферс захлопал в ладоши. «Я включу это в свою книгу». «Подождите, господин Юферс», — остановил его осторожной Макарони. «Надо, чтобы сначала ветер...» «Давайте!» — нетерпеливо сказала Ника.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 И ветер пришёл. Он взмахнул широким шумным крылом, надул паруса, накренил яхту. Она побежала, стараясь привестись носом к потокам воздуха. Макарони бросился к штурвалу, но Максим уже сам справился с управлением. «Я знаю, помню! Тридцать два градуса!» Все радовались и аплодировали. Только Ника потерянно смотрела на пустую ладонь. Ветер взметнул и унёс счастливый билет. Владик наконец заметил, что она чуть не плачет, и понял. «Что, билет улетел?» «Да, теперь больше не будет удачи. Я думала, он поможет искать папу». «Ника, но он и поможет, уже помог». С таким ветром мы обязательно окажемся у трёх котов. Клянусь дедушкой Данилыч, кажется, Нептун смилостивился над нами. А Хахита, потрави малость гика шкот, грот перетянут. Это появились на палубе старпом, капитан и Ахахита. Папа, если будет так дуть, зайдём на трёх котов. Подскочил к отцу Владик. Капитан Ставриткин посмотрел на сына, на Нику, сказал очень серьёзно. «Зайдём, если ветер сохранится. Макарони, голубчик, поскреби на всякий случай по Нактоузу, он деревянный». Заплата отскочила от резиновой лодки в ста метрах от скалистого берега острова Три Кота. На поверхность выскочили шумные пузыри. Поганель оказался по горло в воде. Тихонько стеная от несправедливости и судьбы, он побрел к острову волоча на буксире обмякшее резиновое плавсредство, в котором лежала склёпанная из банок рация. Выбрался на гальку. Стянул штаны и рубаху и повесил их на камне под солнышко. Костлявый, несчастный и потерявший всякую веру в будущее, он принялся снова налаживать передатчик. Дул в банки, стучал по ним, вытирал краем длинных трусов батарейку. И, наконец, уловил в жестяном наушнике шорох радиоволн. «Шеф, это я, Вова Свистогонов». «Докладываю, добрался до трёх котов». «Что?» «Никому я не пудрю мозги. Вы приказали, вот я и добрался. Что дальше?» «Следить за теми, у кого сокровища?» «Но их тут ещё нету. Появятся, тогда и буду следить. Как отдыхать, шеф, я кушать хочу. Даже голова кружится». «Почему обжора?» «Опять вы зря. Я со вчерашнего вечера ничего не кушал». Собранный из банок передатчик неожиданно развалился. Тихонько скуляя чертыхаясь, Паганель начал снова собирать эту хлипкую конструкцию. Собрал. «Шеф, это опять Вова Свистогонов. Докладываю, они ещё не прибыли. А я хочу кушать». На голодный живот я не могу выполнять задание. Мы так не договаривались. Какие яйца чаек? Из них давно вылупились птички. Шеф, вы же говорили, что здесь была когда-то ваша база. Значит, должен быть тайник с продуктами. Что? Стратегический запас? Но я же только один сухарик и шоколадку. Спасибо, шеф. Потом Поганель карабкался по камням, смотрел на солнце, определяя направление, чертил по мусолиным пальцам на ладони маршрут и считал шаги на каменистых площадках. Наконец, он выбрался на ракушечный уступ. Перед ним на каменной стенке было несколько выступающих камней. Поганель пересчитал их, пошатал один, второй, Этот второй пошевелился. Обрадованный, Паганель закачал, задергал камень изо всех сил. Наконец расшатал, вытянул, положил рядом с собой. Облизнувшись, заглянул в открывшийся тайник. И когда глаза претерпелись к темноте, он увидел несколько пустых жестянок и клок бумаги с какой-то надписью. Паганель выдернул бумагу на свет. На бумаге! Была нарисована круглая, насмешливая рожа и темнели буквы. «Здесь был Вася! Привет!» Паганель заскулил пуще прежнего, скомкал и отшвырнул бумагу. Заколотил кулаками по ракушечной стенке рядом с тайником и снова с последней надеждой сунул голову в дыру. Разглядел в углу заплесневелый сухарь. С твёрдым, как камень, сухарём Паганель уселся на каменном уступе, грыз свою находку и отрешённо смотрел в морскую даль. Но вдруг его взгляд сделался осмысленным. Паганель напрягся, посидел так несколько секунд, затем прыгнул вниз и, как разведчик, укрылся за скальным выступом. Максим был счастлив. Он сам вёл парусник при хорошем ветре. Он словно сливался с яхтой, ощущая чуть заметный трепет парусов, струнное дрожание текелажа и вибрацию корпуса, который отзывается на все звуки моря. Сзади к Максиму подошёл Жора. Максим глянул на него сияющими глазами. «Яхта как музыкальный инструмент. Звучит, будто скрипка, честное слово. До чего жаль, что придётся отдать её какому-то торговцу». «Что поделаешь?» — Давай-ка я тебя сменю, а ты иди в кубрик. Дядюшка Юферс всех кличит обедать. — Дядя Жора, я не хочу есть. Можно я ещё постою? У меня получается. А вы идите обедайте. Не бойтесь, я справлюсь. Только пусть подберут подветренный стаксель-шкот. Стаксель иногда заполаскивает. — Клянусь дедушкой, ты становишься заправским матросом. Старпом потрепал Юнгу по плечу и отправился на обед. У общего стола, пока все работали ложками, дядюшка Юферс вёл рассказ. «Эти три кота даже и не остров, а просто группа скал. Скалы торчат, как кошачьи уши, отсюда и название. Рассказывают, что там и правда были стоянки всяких контрабандистов, жуликов и разбойников». «Кто знает, может быть, и сейчас, может быть, и правда, найдём какие-нибудь следы твоего папы, девочка». Капитан и Старпом переглянулись, Степан Данилович незаметно покачал головой. Дядюшка Юферс всё же заметил это и поспешно сказал. «Ну, а если не найдём, ты, девочка, не огорчайся сразу, будем искать дальше». «Наводить справки?» «Имейте в виду, у нас будет там не больше двух часов», — озабоченно напомнил капитан. «Этот хозяин зелёного льва меня уже извёл своими напоминаниями. Сроки, контракт, неустойка. Я скоро сам позеленею, как этот его лев». «Дядя Стёпа, дядя Жора, на горизонте какие-то скалы?» — донёсся сверху голос Максима. «Наверно, остров?» Старпом Жора бросился к трапу. За ним Владик и Ника. «Ну-ка на место!» — прикрикнул капитан. «Сперва покончите с обедом. Дядюшка Юферс зря старался. Никакой корабельной дисциплины». Владик и Ника виновато вернулись за стол и спешно заработали ложками, и всё время смотрели на люк. Паганель, сидя в укрытии, сделал из двух кулаков бинокль и наблюдал за приближающимся парусом. Судно, безусловно, было яхтой кречет. Паганель бросился к высохшей на камнях одежде, натянул заскорузлую рубаху и штаны — Вдруг заверещал, снова выскочил из штанов, затряс ими в воздухе. Из штанины выскочила безобидная ящерица, улепетнула в щель между камнями. поганель постонал, сел на обломок ракушечника, пообмахивался штанами. «Ох, я думал, змея, почему бедному Вове всегда не везёт?» Он снова влез в штаны, опять понаблюдал за яхтой из-за камня. Наладил передатчик. «Шеф, они приближаются, но я всё равно хочу кушать. Ну вот, опять вы!» У стола склонились над штурманской картой капитан Ставриткин и старпом Жора. «Смотри, Данилыч, глубины подходящие, никаких подводных опасностей нет!» «Раньше здесь стоял плавучий буй, но потом какие-то негодяи его раздолбали. Да клянусь дедушкой, он и не нужен, здесь всё чисто». «Хорошо, станем на якорь в полукабельтове, спустим лодку. Скажи Жора, пусть готовят». Жора встал на трап, высунулся. «Ах, ахита, макарони, надувайте лодку. Скоро высадка на таинственный остров». Ахахита и Макарони, при участии Ники и Владика, раскатали на крыше рубки резиновый свёрток. Подсоединили шланги с похожими на педали насосами. Стали бодро нажимать педали ногами. Плоская лодочная шкура зашевелилась, в неё пошёл воздух. «Можно я?» — подскочил Владик. «Попробуй, мучачо!» — Ахахита уступил ему насос. Дядюшка Юферс был рядом и помогал по-своему, рассказывал интересные истории. «Шкипер Боря Куцый Нос как-то говорил мне, что у них на Баркентине Кентавр была такая же лодка. Они стали на якорь недалеко от побережья Кубы, у какого-то островка. И Старпом решил с двумя матросами сплавать на этот островок» поискать раковины и кораллы. Особенно хотелось ему найти раковину, антильский шлем. А на был в ту пору щенок по кличке Нагель, и были у него очень острые молодые зубки. «Финал ясен», — перебил его Ахахита. «В лодке дырка у старпома истерика, на Баркентине сплошной хохот». «Ну да, ну да. Я эту историю решил вставить в свою книгу». «Не надо вспоминать такие истории, когда накачиваем лодку», — шумно дыша и нажимая на педаль, сказал Макарони. «Это плохая примета. Как бы самим не заработать дырку?» И поплевал, конечно. Жора в это время подошёл к Максиму, который самоотверженно и радостно нёс вахту у штурвала. «Клянусь, дедушка, отлично ведёшь судно, юнга. А теперь возьми на пол румба правее, видишь, коты уже близко. Оставим их слева, и когда окажутся на траверзе, резко приведёмся. Слегка пройдём против ветра по инерции и отдадим якорь». «Есть!» Лодка, между тем, в результате активной работы Ахахита, Макарони, Владика, Ники и даже дядюшки Юферса, который понял, что историем сейчас не время, разбухла и обрела нужную форму. «Ребята, приготовьте якорь!» — крикнул Жора. «Скоро встаем!» Макарони извлёк из форпика небольшой якорь, присоединённый к бухте Капронового троса. «Это Донфорд?» — далеко вытянув шею, спросил от штурвала Максим. «Якорь матросовому мучачо, хорошая система!» — откликнулся Охохита. «Не отвлекайся, Юнга», — сказал Жора, стоя рядом с Максимом. «Ага, не буду». Капитан, выйдя к мачте, наблюдал, как освещенные солнцем зубцы вырастают в небе, приближаются к яхте. «Жора, не пора приводить!» «Клянусь, дедушкой, пора! права руля, Максим!» «Есть!» — Максим закрутил штурвал. «Так, одерживай!» — командовал Жора. Яхта взяла круто вправо и пошла против ветра. Но это продолжалось несколько секунд. Сильный, сопровождаемый треском толчок, остановил судно. Мачта качнулась вперёд. Максим грудью ткнулся в штурвал. Те, кто был у лодки, полетели с ног. Капитан устоял, потому что держался за мачту. — Клянусь, дедушкой сели, видимо, на камне, — констатировал старпом жоры. «Это я виноват!» — чуть не со слезами крикнул Максим. «Никто не виноват!» — хмуро сообщил оказавшийся у штурвала капитан. «На карте не отмечено никаких подводных опасностей». «А может, не камни? Может, затонувшее судно? Вдруг тот пиратский катер?» — негромко спросил Максим, глядя то на капитана, то на Старпома. Его услышал издалека Владик. Схватил свободный конец якорного троса, привычным движением обмахнул себя вокруг пояса петлёй, завязал одной рукой беседочный узел, сдёрнул и сунул в руки Ники очки, бросился к борту. «Папа, я посмотрю!» «Не смей! Кому сказал, уши оторву!» «Но я же со страховкой!» И Владик сиганул через релинги. Все кинулись к борту. Фигурка пловца, искажённая колебанием воды, ушла на глубину двух метров. Потом Владик на полминуты скрылся под корпусом, появился снова, вынурнул. «Конечно, камни! Торчат, как два пальца!» И Владик поднял растопыренные пальцы над головой. «Фальшкиль как раз между ними сел. Кажется, крепко!» «Ты мне только поднимись на борт!» «Ты у меня долго не сядешь, в отличие от фальшкиля», — пообещал папа-капитан. «Я тебе покажу два пальца, которые торчат». «Да подожди, Данилыч! Клянусь дедушкой, Владька молодец! И никуда не денется на тросе же! Владик, обшивка цела?» «Сейчас посмотрю!» Владик опять уплыл под корпус. Вынурнул, покачал головой. «Не могу разглядеть, камни мешают». Гоша, на которого никто не смотрел, в это время поднял и заправил в похожий на мешок брюки фуфайку, засучил на коротеньких и толстых ногах широченные холщовые штанины. «Степан Данилыч, я это сейчас посмотрю, а вы будьте готовы. Я, ежели что, это самое...» «Приподыму наш кречет, да подтолкнув вперёд!» «Георгий Лангусточ, ну что вы говорите? Один фальшкиль четыре тонны!» «А я это гном и к тяжестям привычный. Было бы это самое во что упереться!» И Гоша с шумом и плеском ухнул с борта. «Все видели, как он плавает у днища, потом поднырнул под него». Владик нырнул следом, но тут же выскочил на поверхность, видимо, Гоша сделал знак не мешать. Яхта шевельнулась. Владик нырнул опять и под водой видел, как Гоша, поставив могучие ступни на каменные выступы, плечами и ладонями уперся в нависшее над ним днище, будто маленький, но отважный атлант, поднатужился. Кречет приподнялся, освобождая из каменных тисков тяжеленный киль-плавник. Гоша поднапрягся сильнее, вытянул руки вверх и, перебирая ладонями, стал проталкивать корпус яхты над собой подальше от торчащих камней. Те, кто был на палубе, зашатались и опять чуть не попадали, вцепились в поручни. Яхта слегка осела, закачалась на свободной воде. «Ура!» — завопили все, кроме капитана. Тот ухватил якорный трос и, перебирая сильными руками, выудил словно рыбку на леске чересчур самостоятельного сына. Тот, однако, оказавшись на палубе, выскользнул из страховочной петли и на всякий случай отбежал подальше. «Подожди, я до тебя доберусь!» Капитан с облегчением показал ненаглядному отпрыску кулак. Было ясно, что на этом воспитательные меры пока закончены. «Владька, какой ты храбрый!» — искренне сказала Ника и дала ему очки. «Научишь, как одной рукой беседочный узел вязать?» — слегка завистливо попросил Максим. «Конечно, это просто». Гоша за кормой поднялся на нижнюю ступеньку штормтрапа. Это самое надо малость отойти под ветер, чтобы не сесть опять. А больше это никакой опасности нет. По местам, скомандовал капитан. Жора на руль, а Хахита так сильно право, а когда увалим, перенесёшь под ветер. Макарони, ноги ко шкот. Паруса взяли ветер, яхта пошла от опасного места. Метров через пятьдесят капитан скомандовал снова. «Право руль! Так!» Кречет вновь двинулся носом к ветру и остановился. «Отдать якорь!» — велел капитан. Старый боцман Юферс умело отправил якорь в воду, потравил трос и задал его на блестящий бронзовый кнехт. Кречет закачался на одном месте. «Лодку к спуску, ребята!» — закричал Жора. «Подожди, старпом!» — недовольно сказал капитан. «Что-то чует моё сердце. Наведайся в трюм, посмотри, нет ли течи». «Клянусь дедушкой, это мысль!» Жора нырнул в люк. Его ждали с растущей тревогой. «Неужели заработали дырку?» — проворчал капитан. Макарони украдкой поплевал через плечо и сцепил пальцы. Жора появился. «Данилыч, ты был прав, течёт. Правда, не сильно, однако часа на три будет работы». «Этого ещё не хватало», — со стоном произнёс капитан. «Данилыч, не падай духом! Как говорил дедушка Анастас, дырка в жилете — это еще не дырка в брюхе! Заштопаем! Пускай все плывут на берег, а мы останемся! Тебе, капитан, все равно нельзя уходить с корабля, а я займусь ремонтом под твоим умелым руководством! А разведчики пусть ходят по острову, дай бог им удачи!» «Ахахита, макарони, ребята, готовьтесь к высадке», — велел капитан. «Ахахита, возьми свою пушку». «Да не коронаду, конечно, а пистолет. Всё-таки оружие. Дядя Юферс, вы тоже поезжайте, вам нужны сюжеты для книги. И Георгий Лангустович пусть едет. Он приносит удачу». «Кстати, где он?» Гоши не было. Его не было нигде на яхте. Он не отзывался, когда его громко окликали, обшаривая все закоулки. Все буквально сорвали голоса, крича хором и поодиночке. «Но я же отлично видел, как он поднимался по трапу на корму», — доказывал капитан. «Клянусь, дедушка, все видели». «Может, сорвался и утонул?» — отчаянным шёпотом сказала Ника. «Корабельные гномы не тонут!» — возразил Владик и всхлипнул. «Тьфу-тьфу-тьфу!» — бормотнул Макарони и вдруг воскликнул. «А может, он вернулся к тем камням? Может, потерял что-то?» «Но его и там не видно!» — плачущим голосом сказал дядюшка Юферс, перегибаясь через поручень. «Гоша!» Макарони вдруг метнулся через релинги и, как был, в тельняшке и штанах бросился в воду. Делая размашистые грибки, поплыл в сторону подводных камней. «Лодку на воду!» — крикнул капитан. Макарони очень быстро достиг того места, где недавно кречет застрял в каменных пальцах. Нырнул. «Гоша был здесь!» Разумеется, он не думал тонуть. Усевшись на каменном выступе по-турецки, он самозабвенно бормотал пришедший ему тут, под водой, строчки. Здесь мелкими стали все беды и споры, и в царстве Нептуна я думать могу о ком-то другом, кроме Элеоноры, что стало мне доброю музой. «Буль-буль!» На этом «буль-буль» он остановился, поскольку увидел, что к нему с поверхности опускается макарони. Говорить раздосадованный макарони, конечно, не мог, но жестами, в частности, верчением пальца у виска, давал понять. «Ты что, Гоша, совсем съехал с катушек? Люди там с ума сходят, а ты...» Гоша всплеснул руками. От этого жеста его выбросило на поверхность, где он увидел спешащую к нему и к Макароне лодку. «Гоша, ты живой!» — голосил Владик, не скрывая радостных слёз. Гоши помогли забраться в лодку. «Ну ты даёшь, Лангустыч! Клянусь, дедушкой у меня будет инфаркт!» Это самое, я очень извиняюсь, там это такое поэтическое место. Я вернулся, чтобы сочинить несколько строчек и увлёкся. Вот послушайте. Меня истомили житейские узы, На суше стихи сочинять всё трудней, А здесь, в глубине, где одни лишь медузы, «Лангустыч потом», — нетерпеливо перебил Жора. «Сейчас поедете на берег, там можете устроить вечер поэзии, а я буду латать щель в обшивке. Каждому, как говорится, по способностям». поганель укрывшись в каменном убежище, отчаянно вещал в микрофон, то есть в жестянку. «Шеф, они высаживаются». «Как зачем? Искать папашу этой сопливой девчонки. Я и сам знаю, что не найдут. Но для вас-то самое время накрыть их здесь. Что? Да плюньте вы на этого паршивого спонсора. Подумаешь, зелёный лев. В шкатулке наверняка несметные сокровища. Вы сможете купить тысячу таких львов. Надо проявлять инициативу. Я, например, уже начинаю проявлять». «Не ругайтесь, шеф. Потом скажете спасибо». Ребята, Гоша, дядюшка Юферс, Макарони и Ахахита вышли на галечную полосу и вытащили лодку подальше от воды, встали, оглядываясь. Скальные зубцы нависали над головами. Между ними виднелись проходы, но в которые идти? «Где же здесь правильный путь?» Глядя на верхушки скал, недовольно сказал Максим. «В море гораздо проще. Есть карты, есть компас. «Может быть, разбиться на две группы?» — нерешительно спросил Владик. «Тогда мы больше сможем осмотреть». «Ни в коем случае!» — энергично запротестовал дядюшка Юферс. «Мы будем не столько заниматься поисками, сколько беспокоиться друг о друге. В моей долблённой тыкве...» «Была повариха, тётушка Марта, и если она принималась готовить сразу два блюда, подгорали оба!» «К тому же пистолет у нас всего один», — заметил Ахахита. «А ходить на разведку в незнакомом месте без оружия лучше не надо. Вот так-то, чачас. Хотя, конечно, никаких пиратов здесь нет. Это я чую по запаху». Он пошевелил своим горбатым носом. Во время разговора они стали углубляться в один из проходов между скалами. «Я понимаю, что папу мы здесь не найдём», — грустно сказала Ника. «Но, может быть, его сюда завозили, когда взяли в плен? Вдруг он оставил где-нибудь надпись на камнях для тех, кто будет искать?» «Хорошо бы хоть надпись. Это всё же зацепка», — согласился Макарони и на всякий случай поплевал. «Только бы не надпись «Здесь был Вася», — поёжился Максим. «Если я ещё раз увижу такое, то попрошу у Ахахита пистолет и застрелюсь с тоски». «Не надо мучать, лучше поймать этого Васю и надрать ему уши». «Васю не поймаешь, дети мои», — со вздохом разъяснил дядюшка Юферс. В своё время он и на моей таверне делал надписи. Я полагаю так, что это даже не человек, не вредный мальчишка, как думают некоторые, а мелкий хулиган из семейства нечистой силы». Запрограммированные на эти дурацкие надписи вставил Владик. Дядюшка Юферс и Гоша незаметно отстали. Это самое, конечно, нехорошо думать о каких-то глупых сокровищах, когда ищем отца бедной девочки. Но всё же это надо поглядывать. Вдруг увидим какой-нибудь знак. Ты, Лангустыч, имеешь в виду «Р» в кругляшке? Это самое, почему бы и нет? Ты, Юферс, ведь сам говорил про три кота. Говорил и говорю. Только боюсь, что здесь надо искать не три часа, а три года. Тебе твоя интуиция ничего не подсказывает. Подсказывает, что это будто здесь что-то есть, но что и это самое где? Скалы обступали со всех сторон. В них отдавалось и запутывалось эхо. Жёсткий колючий кустарник, торчащий из щелей, хватал за ноги, за плечи, за локти. «Смотрите!» — вдруг звонко сказал Владик. «Надписи!» Вся группа в это время вышла на каменную площадку, которая с одной стороны была замкнута скальной стеной. Белилами и всякими красками на разной высоте от земли было написано. 1800 год. The Ship Mirror. 1953 год. Танкер, пионер Крыма. Шлюп Открытие. 1823 год. Дэ Шона Лизелотте. август 1908 год. И так далее. Множество корабельных названий и дат. «Всё понятно», — сказал дядюшка Юферс. «В разные времена здесь любили останавливаться разные корабли, и каждый оставлял о себе память. Вообще-то это хулиганство». «Хорошо, что хоть Васи нет», — сумрачно заметил Максим. «А что им здесь было надо?» — удивился Макарони. «Может быть, здесь был источник? Набирали в трюма воду!» — высказал догадку Ахахита. Гоша незаметно потянул дядюшку Юферса за рукав. «Юферс, погляди, это самое! Вон там, правее!» Это белой краской. И дядюшка Юферс увидел еще одно корабельное название. Ла Картера, 1869 год. «Ой-ой-ой! Неужели та самая капитана Румба?» «Это... А почему бы нет?» «Пока не будем никому говорить, чтобы не сглазить. Лучше сплюнем, как Макарони!» И они потихоньку, но дружно сплюнули через левое плечо. Макарони в это время рассуждал. «Какое загадочное место! Прямо приключенческое! Как в кино «Дети капитана Гранта!» «Жаль, Шурки моего здесь нет, он любит всякие тайны!» Не меньше, чем велосипеды. В это время братишка-макарони Шурик переживал очередной неприятный момент. Хозяин велосипеда бесцеремонно ссадил его посреди улицы. — Хватит, накатался уже. — Ты же обещал, что пять раз от того угла до этого, а я всего два раза. — Это тебе кажется, что два, а на самом деле... «Двенадцать». «Я же тебе свой свисток отдал за пять раз, а ты?» «Гуляй, гуляй, свои колёса надо иметь, а не попрошайничать». И хозяин колёс укатил вместе с приятелями, только звон послышался вдалеке. «Ну и ладно», — глядя вслед, сказал Шурик. «Витя приедет, купит. Будет свой». «Но когда ещё приедет Витя?» Это было неизвестно. А обида была, вот она рядом. Поэтому Шурик прикусил губу и не сдержался. Зажмурился. из подресниц побежала капля. Он стоял посреди пустой заросшей улицы, а ветер налетал, трепал рубашку. Лёгонький, словно клочок бумаги, подгоняемый этим ветром, пробежал мальчик, чуть повыше Шурика, в белой матроске. За ним, резвясь, мычался косматый Пудель. Они проскочили мимо Шурика и, казалось, сперва не обратили на него внимания. Но шагов через десять мальчик остановился. Пудель сел рядом, поджал передние лапы, вопросительно смотрел то на своего спутника, то на незнакомого мальчишку, который стоял поодаль и тёр глаза. Мальчик в матроске и Пудель подошли к Шурику. Остановились в двух шагах. Потом в одном. «Ты плачешь?» — спросил мальчик у Шурика тихо и очень серьёзно. «Нет», — буркнул Шурик. «По-моему, у тебя всё же слёзы», — мягко, но настойчиво сказал мальчик. «Ну и что? Мусор в глаз попал, видишь, какой ветер? Нанесло?» «Тогда знаешь что? Ты присядь, и пусть Чапа полежит тебе глаз. Он умеет лечить». И царапины, и шишки, и если глаз, тоже. Шурик хотел сперва возмутиться, но... Глянул на мальчика, глянул на Чапу, смотревшего на пациента с терпеливым ожиданием, вытер рукавом рубашки глаза, сел на корточки, зажмурился и повернул к пуделю лицо. А то ведь и правда решат, что он плакал. Умный Чапа не стал лизать незнакомому мальчишке глаз. Только осторожно. Слизнул капли со щёк и помотал хвостом. Шурик подождал и поднял веки. Чапа смотрел понимающе и продолжал мотать хвостом. Шурик улыбнулся и потрепал пуделя по ушам. Потом вскинул на мальчика в матроске повеселевшие, хотя и всё ещё мокрые, глаза. «Это твой?» «Он был общий», — охотно сказал мальчик в матроске. «А вчера мы приехали сюда из Синитополя, и он приехал с нами. «Значит, теперь мой! Если хочешь, пусть будет и твой тоже!» Шурик опять погладил чапу. В этот миг снова промчался по улице мягкий поток воздуха, мотнул рубашку Шурика, взметнул на мальчике широкий воротник матроски. Мальчик прижал его сзади и засмеялся. «Правда, какой ветер!» «Он мне что-то за шиворот бросил! Щекотное!» Изогнувшись и запустив назад руку, мальчик вытащил из-под матроски это щекочущее. Оказалось, мятая бумажная ленточка. «Ой», — сказал мальчик с весёлым испугом, «Смотри -ка. — «смотри-ка». «Что?» — не понял Шурик. «Мой билет! Счастливый! Вернулся!» «А это? Что значит?» — невольно ощутив важность случившегося, спросил Шурик. «Значит, всё будет хорошо. У кого? У всех. И у тебя. На!» Мальчик решительно вложил билет в ладонь Шурика. Разведчики продолжали двигаться среди скал острова три кота Они прошли уже поперёк него и оказались с той стороны, откуда невиден был кречет. Зато прекрасно видно было с высоты скального обрыва синее широкое море и все залюбовались, хотя, казалось бы, давно пора привыкнуть. И никто, конечно, не заметил, как среди камней крадётся и следит за путешественниками отощалый, голодный, но полный решимости Паганель. Наконец все посмотрели друг на друга и на камни. Надо ведь искать дальше. «Ой, я что-то вижу», — тихонько сообщила Ника. «Вон там». «Что?» — качнулся к ней Владик. «Где?» — нетерпеливо дёрнулся Максим. «Вон! Видите, будто вход в пещеру!» «Правда, смотрите все!» — подскочил Владик. «Вон там какой-то вход!» Это и в самом деле оказался вход в пещеру. Вернее, в неширокий коридор. Включили фонарики. «Любопытно, любопытно, куда приведёт сей таинственный путь!» <свят> — пробормотал дядюшка Юферс. «Это самое... Уж не в круглый ли грот?» — в полголоса вторил ему Гоша. А Хахита, который чувствовал себя командиром, распорядился. «Давайте так, мучача и мучачас, а также, уважаемые сеньоры, я пойду впереди!» А ты, макарони, будешь замыкать. Девочку поставим в середине. Э, а где же девочка? Ники не было. Только что была вместе со всеми и вдруг будто растаяла. Лишь светился позади разведчиков яркий выход из коридора. Ника! Раздался испуганный хор. Не было ответа только эхо раскатилось по подземельям. Ахахита выдернул из-за пояса пистолет и, обойдя остальных, широкими шагами двинулся к выходу. Остальные также поспешно двинулись за ним. Очень скоро они снова оказались на нешироком каменном уступе. Далеко внизу плескали волны, синело необъятное море, сияло очень яркое солнце, а Ники не было. «Ника!» Отзвуки голосов разнеслись среди скал, докричали чайки.